Примечание. Патрикий, от латинского «патриций», один из высших византийских титулов. Доместикс-холл, здесь имеется в виду главнокомандующий византийскими войсками. Он был высокого роста, стройный, буйный и злой пущий Люди в его охране редко задерживались. Или сами уходили, или он их устранял, считая, что тот, кто его узнал, уже стал ярым его врагом. Сначала Василий нравился Антигону своим молчанием, но потом он заметил, что глаза у Василия слишком умные и осуждающие, и в конце концов заменил его другим телохранителем. Таким образом Василий стал спускаться вниз по лесенке доверия без всякой вины, только из-за своей замкнутости и сосредоточенности, которые кое-кому не нравились. Василий болезненно переживал эти шутки судьбы. Особенно обозлился он, когда Антигон отдал его Патрикию Феофилу, родственнику Варды, у которого он был не телохранителем, а старшим конюхом. Василий любил коней, но предпочитал скакать на них, а не орудовать скребницей или задавать им корм. Все это было унизительно, да и новое общество не нравилось ему, простые люди, живущие единственной заботой, льстить вышестоящим, чтобы сохранить свое место. Вот где Василий понял, что означает сила собственных кулаков. Он часто до полусмерти избивал измученных слуг, и они терпели его тиранство. Только один, считая себя сильнейшим в доме Феофила, попытался сопротивляться. Но Василий схватил его и с такой силой закинул на крышу, что тот умер. Люди впервые видели такое. Конюхи перепугались. Сам Василий удивился собственной силе, долго рассматривал свои жилистые руки и все не мог понять, как это произошло. За убитого в лучшем случае ожидала темница, однако Патрикий, осмотрев мощную фигуру Василия и пнув ногой мертвого, которого сняли с крыши, подошел и ощупал мышцы старшего конюха. — Это ты швырнул его наверх? Василий в недоумении развел руками. — Сам не знаю, как получилось, господин. Но если ты такой уж сильный, попробуй подвинь вон тот камень. И указал на огромную мраморную плиту, лежащую внизу у лестницы. Василий вяло подошел, нагнулся, схватил плиту и натужился. Плита отделилась от земли, еще усилие, и вот он уже держит ее на животе, шея побагровела, стала похожа на красную черепицу. Патрикий Феофил всплеснул руками. «Чудо — Чудо! — сказал он. Ей-богу, чудо! Помню, приволокли эту плиту на двух упряжках. Масса народу возилась, пока положили как следует. Он вновь подошел к Василию, бросившему плиту на землю, и, прикинувшись сердитым, сказал, — Старший конюх Василий, ты почему не смотришь за вверенными тебе конюхами? Вчера один из них полез на крышу и упал, сломал себе шею. Похороны будут за твой счет, вот тебе наказание. Ступай! «Ты свободен!» — окончил Феофил, еле сдерживая смех. Василий стоял как вкопанный. Услышав «ты свободен», он упал на колени и поцеловал руку своему хозяину. С этого дня его слава железного человека обошла весь дом Патрикия, а конюхи дрожали уже от одного его голоса и держались подальше от грозной десницы. Вскоре патрики имел возможность вторично убедиться в силе старшего конюха. По пути на праздник ближнего монастыря Святого Маманта у мостика над речкой его карета попала в яму, и лошади сломали дышло. Карета была тяжеленная, с дубовыми ступицами, окованная железом. В ней сидела жена Феофила с детьми. Пока все охали да ахали, Василий подлез под карету и шаг за шагом вывез ее на берег. Свита застыла от удивления. Когда Василий спустился к речке умываться, Толпа зевак разрослась. Желая отогнать их, он зачерпнул воды и обрызгал всех. Они с визгом разбежались. Среди них были и знатные слуги, но никто не посмел воспротивиться Василию. Он не понимал, откуда взялась эта силища, не помнил, чтобы в его роду были силачи. Да и с виду он богатырем не выглядел, высокий, стройный, ну, косая сажень в плечах. Но ведь силачей привыкли представлять грозными, коренастыми, широкозадыми. Правда, по сравнению со своим хозяином, он был просто исполином. Будучи низкорослым и хилым, Феофил любил сильных и крупных мужчин. С тех пор он негласно подчинил ему своих телохранителей. Теперь Василий стал первым в доме после Патрикия. Это удовлетворяло его честолюбие. Только поздней ночью начинал он думать и скрежетать зубами. Не мог простить Варде, что тот лишил его права быть телохранителем первого человека империи. До него дошло, что этого потребовала Ирина. И все же, что это за мужчина, если бабу слушается? Виноват один Варда, прощения не будет. Что же касается его сына Антигона, нечего даже вспоминать о нем. Подонок, живущий за счет отца. Захочет Бог скрестить их дороги, достаточно будет лишь стиснуть двумя пальцами ненавистную шею. В доме Варды достойным сожаления был один Иоанн. Его вид вызывал сочувствие, незавидная роль в семейной жизни, истинную жалость. Несмотря на твердый характер, Василий не мог смотреть на него без чувства неловкости и странной вины, рождающейся всегда при сравнении собственного здорового тела с бесформенным телом урода, очутившегося в этом осином гнезде знатных. Антигон — совершенно другой, хитрый и бессовестный. Его Василий с удовольствием стряхнул бы как сопли в канаву. Много думать о нем было ниже достоинства Василия, хотя он и был простым конюхом. Мнение Феофила об Антигоне не отличалось от мнения его старшего конюха, но времена были неспокойными. Надо было молчать, и патрикий молчал и старался сохранить с Антигоном хорошие отношения. Когда местик схол, сын Варды, чувствовал себя на седьмом небе, тое дело придумывал поводы расхищать казенные деньги на свои развлечения, словно деятельность с холл в этом и состояла. Вот и теперь Феофил получил приглашение на ужин в честь болгарской миссии. Увеселение устраивалось вблизи золотого зала, в покоях императора. вардуже же провозгласили хозяином пира. Были приглашены все патрики и регенты, за исключением императрицы. Как положено, Михаилу отвели за столом почетное место. Начался бурно, не было конца здравицам в честь молодого императора, пожеланиям долгой жизни и здоровья, похвалам мудрости и прозорливости будущего мессии христианского мира. Каждый старался блеснуть красноречием. Не отставало Феофил, зная, что император обожает слушать напыщенные слова о своей мудрости, дальновидности, мессианстве. Он вырастал в собственных глазах. Отвечая, следил за тем, чтобы каждое его слово выслушивалось со вниманием. Феофил глубокомысленно кивал головой на каждую императорскую глупость, улыбка не сходила с его лица. Болгарам отвели почетные места, гости ведь, виновники торжества. Их предводитель, богатур Сандоке, то и дело поднимал чашу и все смотрел в сторону Феофила. Остальные сидели тише, вели себя сдержанно. Сильное впечатление производил грузный посланец, сидевший слева от сандоки, со странным односложным именем, которого Феофил так и не запомнил. Эта огромная масса в кожах и бархате занимала целых три места за столом. Острые мышиные глазки поблескивали в узких щелях под нависшими бровями. В Константинополе уже распространился слух о его непобедимости на поединках. Он выходил бороться с первыми византийскими силачами, и всегда одерживал верх. Теперь он сидел, словно лев на привязи, и лениво жевал, откусывая от огромного оленьего окорока. Справа от сандоки сидел Домета, худощавый, кожа до кости. Удивительно светловолосый, только борода потемнее, с зоркими глазами, следящими за всем в зале и за столом. Он часто наклонялся к уху богатура и что-то шептал, по-видимому, переводил здравицы. плохо что он славянин думал феофил причем из тех славян которые на стороне болгар имя Домета было красноречивым свидетельством его происхождения выслушав шепот сандоки кивал и поднимал чашу Виночерпий все доливал ему вина удивленные способностью гостя так много пить когда ему предоставили слово и все ожидали что он станет нести о колесесицу болгарин встал поднял руку с растопыренными пальцами и медленно положил ее на грудь, там, где сердце, и сделал это так изысканно, что приближенные императора и варды удивленно переглянулись. Слова Сандоки совсем ошарашили их. Он сравнил Михаила, императора Византии, с солнцем, а его приближенных со звездами на небе. Пожелал, чтобы никогда никакое облако не затемняло светлого и мудрого чела этого человека, достойного владеть всем миром, в союзе с премудрым Ювегиханом Борисом, сыном Пресияна из рода Тангры.